Глава 14. Замысел лорда Слюньмора. Когда туман, наконец, рассеялся, королевская экспедиция кое-как собралась вместе на краю болота. Несмотря на трагическое известие о смерти майора Бимиша, услышав объяснение произошедшего, многие из гвардейцев с сомнением качали головами. Как бы то ни было, Два лорда, новоиспеченный майор Рош и сам король, клялись и божились, что лицом к лицу столкнулись с монстром, которого много лет считали несуществующим сказочным чудовищем. Неужели на теле завернутого в плач майора Бимиша действительно остались раны от зубов и когтей и Бога? Вы... «Кажется, подозреваете меня во лжи!» — рявкнул майор Рош в лицо молодому прапорщику. «Может быть, вы и короля считаете лжецом?» — подхватил лорд Фляпун. Молодой прапорщик ничего не знал о том, что случилось с королем в тумане, и смущенно помотал головой. Стоявший рядом капитан Гудвилл, лучший друг майора Бимиша, промолчал. Взглянув на него, Рош понял, что капитан Гудвилл не верит ни единому его слову и поспешно приказал капитану разбить палатки и заняться обустройством лагеря. «И поторопитесь, капитан!» — хмуро прибавил он. «Опасный туман может вернуться в любой момент!» Короля Фреда постарались устроить как можно удобнее на соломенных солдатских матрацах под теплыми одеялами, однако ночь он провел отвратительно, хуже некуда. К тому же он был очень напуган, перемазан грязью и до смерти устал. — А вдруг Икабог вернется за нами, Слюньмор? — прошептал король в темноте. — Что, если он найдет нас по запаху? Он уже полакомился кровью бедняги Бимиша и теперь отправится на поиски новой жертвы. Слюньмор попытался его ободрить. «Не беспокойтесь, Ваше Величество. Рожь поставил у нашей палатки капитана Гудвила. Если и вновь нападет, то вам в последнюю очередь угрожает опасность. Было темно». И король не видел, что на губах Слюньмора заиграла змеиная улыбка. Вместо того, чтобы успокоить короля, Слюньмор хотел напугать его еще больше. «Прекрасно! Если его величеству почудилось, что на болотах рыщет и кабок, пусть думает, что чудовище в любую минуту может вынырнуть из тумана и снова напасть». На следующее утро королевская экспедиция повернула назад к Вин Ограду. Слюньмор предусмотрительно направил городскому голове гонца, распорядившись на этот раз не устраивать пышной встречи, так как произошел несчастный случай, и Его Величество не желает никаких трубачей и залпов бутылок шампанского. Королевская кавалькада. Въезжала в город в полной тишине. Жители робко глядели в окошки из-за занавесок, пораженные жалким видом короля. Но еще больше потрясло всех завернутое в плащ тело майора Бимежа, погруженная на его серого коня. Когда приехали в гостиницу, Слюньмор отвел хозяина в сторону и доверительно зашептал «Нам понадобится какое-нибудь небольшое холодное помещение, вроде погреба, чтобы положить туда на ночь тело. Ключ должен быть только у меня». «Что случилось, милорд?» — испуганно спросил хозяин, когда Рош спускался в погреб с телом Бимиша на плече. «Кажется, я могу доверить вам тайну». «Вы доказали нам свою преданность». Сдвинув брови, сказал Слюньмор. «Дело в том, что Бог существует. Он убил одного из наших людей. Только предупреждаю, больше никому ни слова», прибавил Слюньмор заговорщицким тоном. «Вы прекрасно понимаете, что это должно храниться в тайне» иначе поднимется ужасная паника. Его Величество срочно возвращается в столицу, чтобы вместе со своими советниками немедленно приступить к разработке экстренных мер по обеспечению безопасности нашего государства». У хозяина вытянулось лицо. и «Икобок! Действительно существует? Еще как!» «Это злобная и страшно мстительная тварь», — сказал Слюньмор. «Но, повторяю, об этом больше никому ни слова. Нам не нужна паника». Однако паника как раз и была нужна коварному Слюньмору, так как являлась важной частью его плана. Как он и предполагал, едва высокородные постояльцы улеглись спать, Хозяин со всех ног помчался к жене, чтобы рассказать ей страшную тайну, а та, в свою очередь, тут же побежала к соседке. В общем, к утру жителей охватила небывалая паника, и возбужденный Вин Оград забродил слухами, словно молодое вино в теплой комнате. Между тем Слюньмор послал другого гонца в Сырбург, также приказав отменить торжественную встречу короля. И когда Кавалькада въехала в город, на темных улицах не было ни души. Более того, в окнах уже маячили перепуганные физиономии. Дело в том, что накануне купец из Вин ограда со слухами о страшном Икабоге успел доскакать до Сырбурга раньше королевской экспедиции. И опять... Слюньмор попросил ключи от погреба, чтобы поместить туда на ночь тело майора, а потом доверительно поведал хозяину тайну о страшном икобоге, который убил одного из людей короля. Убедившись, что тело надежно заперто под замок, Слюньмор поднялся в спальню. Едва он принялся натирать мазями и снадобьями свои синяки и мозоли, Слюньмору доложили, что его срочно вызывает король. Состроив недовольную гримасу, лорд натянул панталоны и, многозначительно подмигнув флипуну, которую плетал знаменитые городские сыры, схватил свечу и поспешил по коридору в покое короля. Король Фред с шелковым ночным колпаком на голове уже был в постели. Увидев слюнь Мора, он воскликнул. «Слюнь Мор!» Все только и шепчутся, что об Икабоге. «Даже у меня под дверью мальчишка коридорный рассказывал о нем горничный. Что все это значит? Откуда они узнали о том, что случилось?» «Увы, ваше величество!» Притворно завздыхал слюньмор. Я надеялся, что удастся не беспокоить вас до приезда во дворец, но мне следовало знать, что ваше величество слишком проницательно, чтобы от вас можно было что-то утаить. Дело в том, что когда мы уехали с болота, как вы и опасались, Икабок разъярился еще больше. «Какой ужас!» — взвизгнул король. «Увы, это так!» — вздохнул Слюньмор. Впрочем, неудивительно, что, встретив решительный отпор, монстр так взбесился. «Какой отпор? О чем вы говорите?» — промямлил король. «Ну как же, ваше величество!» — воскликнул Слюньмор. «По словам Роша, вы вонзили меч прямо об шею чудовищу, и монстру пришлось отступить. А ваш меч застрял в его толстой шкуре». «Разве я не прав, Ваше Величество?» Король Фред недоуменно захлопал глазами, ведь он ничего подобного не говорил Рошу. Но после минутного размышления сообразил, что лучше не возражать. Все произошедшее на болоте и так представлялось ему, как в тумане. А версия слюнь мора выглядела гораздо привлекательнее, Его Величество отважно бросился на монстра, а не задал стрекача, потеряв сапоги, и бросив меч. Какой ужас, слюньмор, повторил король, и кобок в ярости. Что нам делать? Не бойтесь, ваше Величество, вкрадчиво сказал Слюньмор, нависая над королем. Его длинный нос в тусклом свете свечи казался сизым, А на губах снова змеилась улыбка. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы защитить вас, моего монарха, и страну от Ика Бога. Благодарю вас, слюньмор, запинаясь, пролепетал король со слезами на глазах. Вы настоящий друг. И выпростов из-под пухового одеяла дрожащую руку, протянул ее коварному лорду.